Глава шестая. На рассвете на горизонте возник силуэт нового Орлеана. Город как будто поднимался из воды и появившись из ниоткуда. Ему явно была присуща некая магия, это было видно даже издалека. Никто толком не спал с тех пор, как им встретился в море большой металлический корабль, на котором была найдена крошечная бронзовая куколка. А пока их команда, и в особенности Жан, пребывала в отличном настроении. О, Нувель, Орлеон! О, мой новый Орлеан! Как же я скучал по тебе! воскликнул он. Констанция мяукнула в знак согласия. Хочу, чтобы ты знал, Джек, объявила Рабелла, подходя к капитану. Я рада, что мы вернули Тумина и Жана в их родные дома, но меня в ближайшее время не нужно возвращать на тортугу. «И меня тоже», — с чувством сказал Фицуильям. Уильям. Джек лишь закатил глаза. «Да-да, очень хорошо», — небрежно сказал он. Чтобы направить корабль в гавань, ему требовалась максимальная сосредоточенность. Здесь было гораздо оживленнее, нежели он привык. В водах порта теснились всевозможные плавучие средства, от шлюпов до фрегатов, от рыбацких лодок до военных кораблей. Ему не сразу удалось найти удобное для стоянки место поближе к центру города, чуть выше по реке. «Все на берег, кто собрался на берег! И помните, где наш причал!» — усмехнулся Джек, поправляя бандану. По словам Жана, от пристани до задних переулков французского квартала было всего несколько минут ходьбы. Им оставалось лишь расспросить местных жителей, показать куклу и получить ответы на некоторые вопросы. Дело несложное. Разумеется, неприятности не заставили себя ждать. Альт, стойте! По причалу к стоянке барнакла шагал человек в щегольской форме. Его сопровождала пара мускулистых типов в чуть менее щегольской форме. Шандарм, полиция, шепнул Жан с портовым чиновником. «Что это такое?» — спросил первый мужчина по-французски, а затем повторил свой вопрос по-английски, правда, с сильным акцентом. У него был острый нос и прищуренные бусинки-глазки. Тот самый тип людей, которые самозабвенно упиваются данным властью и доставляют неприятности абсолютно честным авантюристам. «Простите, добрый сэр», — ответил Джек, срывая с головы шляпу и отвешивая поклон. «Мы здесь ради удовольствия осматриваем ваш прекрасный город, его прекрасные рестораны. Простые путешественники, поверьте, никакой опасности мы для вас не представляем». «Где ваши документы?» — требовательно спросил чиновник, сопроводив свой вопрос энергичным жестом. «Это торговый порт. У вас должны быть соответствующие документы для захода на стоянку». «Знаете, у нас были бы документы, добрый сэр, если бы мы, как вы сами видите, были торговым судном!» Заметил Джек, выгибая бровь в направлении Барнакла. Ему нужно было что-то срочно придумать. Ссориться с местной полицией, едва сойдя на берег, право слова, это далеко не лучший способ тихо и незаметно взяться за поиски могущественной мадам Минюи. Он наклонился и доверительно шепнул официальному лицу. «Не хотел говорить вам об этом, ибо не имею такого права, но мы здесь секретной миссией перевозим влиятельного представителя французской аристократии». Чиновник смерил его скептическим взглядом. «О, да, я уверен, что французский дворянин отправится в плавание на борту такой жалкой рыбацкой филюги с такой командой», — сказал он, махнув рукой. Увы, Джек должен был признать, что барнакол действительно никак не тянет на корабль королевского советника. Шпангоуты изрядно покривились, краска во многих местах облупилась, а все суденышко мерзко благоухало потухшей рыбой. Да и никто из их команды не выглядел, как то подобает французской аристократии. Особенно Тумен. Парабелла была довольно хороша, чтобы сойти за герцогиню, но ее платье было поношенным, а осанка и взгляд — типичной служанки из приморской таверны. Жан свободно говорил по-французски, но он выглядел таким же аристократом, как и Белл, А вот Фиц Уильям... Вообще-то, в своем почти девственно чистом синем камзоле с саблей на боку, Фиц действительно выглядел как дворянин. Джек кивнул в его сторону. Фицуильям Уильям мгновенно его понял. Гордо развернув плечи и величаво подняв голову, он шагнул вперед и изобразил на лице классическое презрение. «Бонжур, мсье! произнес он на безупречном французском. Жан шепотом начал переводить его слова Джеку, Тумину и Арабелли. Но Джек оттолкнул его, всем своим видом показывая, что переводчик ему не нужен. «По какой причине эта задержка? Я требую, чтобы меня немедленно выпустили на берег», продолжал Фицуильям. «Простите, мсье аристократ», сказал чиновник ничуть невежливее, чем раньше. «Прошу вас просветить меня, почему вы путешествуете в таких условиях и без документов?» «Я картограф, исполняющий поручение Его Величества Короля», не моргнув глазом, заявил Фицуильем. «Я, как его полномочный представитель, послан сюда, дабы завершить картографирование территории в Луизиане, которую мы по праву вернули себе». «Мой корабль был атакован пиратами. Полагаю, что я единственный, кто остался в живых. Эти жалкие...» — он покосился на своих друзей. «Рыбаки спасли мне жизнь и будут сопровождать меня к верховьям реки до тех пор, пока мне не пришлют экипаж и корабль». Чиновник фыркнул и покачал головой. «Я ничего не слышал ни о каком королевском корабле, который был захвачен пиратами» или какой-либо картографической экспедиции. «Как? Вы не получали известий от лиц близких ко двору?» — парировал ФицУильям. «Только не говорите мне, что посланный его величеством почтовый корабль тоже пропал». «Так я и поверил. Сначала исчез ваш корабль, затем почтовый», — усмехнулся портовый чиновник. Но, похоже, его люди начали проявлять неуверенность. «Вы хотите навлечь на себя гнев короля?» — ледяным тоном осведомился Фицуильям. Портовый чиновник задумался, если только стоящий перед ним молодой человек не лжет, то ему и его людям, если они задержат королевского посланца, грозит близкое знакомство с гильотиной или, по крайней мере, выговоры и понижение в чине. «Да и вообще, если посмотреть на остальных, в худшем случае это была кучка молодых моряков, приплывших в Новый Орлеан в поисках развлечений. Какой от них вред?» «Ну, хорошо», — сказал портовый чиновник, — «вы свободны. Но отведите свой корабль в дальний конец порта. Я не могу допустить, чтобы зловонная старая рыбацкая лодка оставалась здесь». Он даже отдал Фицуиль ему честь. «Так, на всякий случай». Мерси! поблагодарил Джек, отсолютовав ему в ответ. Это было просто сказочный Фиц, похвалила Арабелла, обнимая его. Юный аристократ сохранил стоическое выражение лица, хотя и покраснел. Вот уж не знал, что ты так хорошо говоришь по-французски, засмеялся Жан, хлопнув его по спине. В кое-то веки ты ничего не испортил, был вынужден признать Джек. «Теперь давайте отведем Барнакл на другую сторону порта и, наконец, сойдем на берег». Однако встреча с портовым инспектором оказалась лишь началом их проблем. Солнце, которое утром так приятно светило над морем, сейчас нещадно пекло снежно-голубого неба. Воздух был горячим и влажным, отчего казалось, будто вы в парилке, в шубе, рядом с раскаленной печью, в августе. «Я привыкла к зною островов», — сказала Арабелла, убирая от лица липкие волосы. «Но это просто жуть какое пекло. Ой!» Она шлепнула себя по локтю. Москиты гудели вокруг них в полную силу. Джек уже заполучил несколько неприятных укусов на шее. «Готов хоть сейчас поменять этих крылатых поганцев на старых добрых карибских клопов» прорычал он, размахивая руками в попытке отогнать надоедливых насекомых. «Надеюсь, мы не подхватим малярию», — недовольно пробормотал Фицуиль. И только Жан по-прежнему пребывал в отличном настроении. Он то и дело показывал друзьям знакомые достопримечательности, ностальгические места, интересные виды, мощенные булыжником улицы и кованые балконы. Ярко окрашенные дома и ставни на окнах, и людей, людей со всего мира в самых разных одеждах. От вдов в трауре до настоящих благородных дам-француженок в ярких шелках. Да и мужчины здесь не были поголовно пиратами, как на Тортуге. Похоже, это была довольно пестрая мешанина купцов, мелких торговцев, матросов, коммерсантов, портовых рабочих, надоедливых французских чиновников и еще священников, уличных фокусников, ясновидящих, гадалок на чайных листьях. И откуда их столько в этом городе? Некоторые были в разноцветных развивающихся хламидах и несли в руках хрустальные шары. Другие — в потрепанной грязной одежде живущих на болотах колдунов. У этих на шее болтались связки черепов, совсем как у знаменитой сновидящей Тиадальмы. Третьи были увешаны бусами и прочими украшениями, которые звякали на ходу. Все они что-то громко выкрикивали, отчего шум на улице стоял оглушающий. «Зелья! Зелья на продажу! Помогут вам найти любовь! Приворотное зелье!» «Заклинание и проклятие для нуждающихся!» «Защитное заклинание! Обереги и амулеты! Морские узлы сберегут вашу жизнь в море!» Корабелли с хриплым хохотом подскочила сгорбленная темноглазая старуха. Внезапно, без всякого предупреждения, старая корга чем-то бросила в нее и что-то сердито прокаркала. Арабелла успела ладонями прикрыть лицо. Когда же это нечто со стуком упало на мостовую, Арабелла поняла, что это такое. «Фу, куриные ноги!» С отвращением взвизгнула она, отпрыгивая прочь от кучки скрюченных когтистых куриных лапок. А вот Констанция с довольным видом набросилась на это нежданное угощение и принялась с аппетитом их грызть. Человек с рябым лицом и в надвинутой на глаза шляпе схватил Фицуильяма за руку и веером развернул перед ним карты. «Предсказать смазливому юноше его будущее», — предложил он. Из его рта вырывалось зловонное дыхание, взгляд темных глаз был тяжел. Ах, нет, благодарю вас, ответил Фицвильям, отводя взгляд от гипнотизирующих рисунков на картах. Молоденькая девушка в простеньком голубом платье дернула Джека за штаны. Но когда он наклонился, чтобы лучше расслышать, что она говорит, ее голос оказался надтреснутым и старческим, а глаза были глазами старухи, слишком многое повидавшей в жизни. Джек в омерзении отшатнулся. Мисс, я могу помочь вам?» — прошепела она. Она подалась вперед и прошептала ему на ухо, указывая на Констанцию. «Я могу превратить тебя в кота, тогда ты станешь добрее к своей приятельнице». «Нет, спасибо!» — ответил Джек. Он усмехнулся, выпрямил спину и зашагал дальше. «Жан, друг мой!» — сказал он, наклоняясь к юному креолу. «Нет ли среди этих очаровательных персонажей прекрасной мадам Минюи, которую мы так отчаянно ищем?» Жан вздрогнул. «Нет, Монами. Пусть эти назойливы, как мухи, но мадам гораздо хуже». Джек вздохнул и огляделся по сторонам. Фицуильям отбивался от девушки, которая пыталась продать ему приворотные талисманы. Арабелла тем временем убеждала альбиноса Каджуна, что не собирается приобретать глаза мертвого жреца культа вуду. Констанция шипела, стоя перед белой кошкой с белыми глазами. Я думаю, что лучшее место для ее поисков, начал был Жан, но не договорил, глядя перед собой странным взглядом. Глаза сделались пустыми, остекленевшими, словно он впал в транс. Сделав глубокий вдох, он, не моргая, уставился в пространство. «Вот террас!» — покачал головой Джек. «Наш единственный местный проводник попал под чьи-то чары!»